Глава 134. Болельщики Убью Изеля здесь и сейчас. С такими мыслями я взглянул на Авида, а точнее на гигантский линкор, с которым он слился. Его обшивка потрёпана а в некоторых частях и вовсе продырявлена или взорвана. Красная тревога воет в кабине даже в текущий момент, говоря, что многие части в критическом состоянии. Ремонт проходит в автономном режиме, но не поспевает за наносимыми повреждениями. Состояние отображалось как чрезвычайно опасное. Да как ты посмел сломать его? Он хоть понимает во сколько мне обходится обслуживание вида. На это состояние можно позволить себе какой-нибудь дрянной флот. Этот огромный корабль из редких металлов с функцией трансформации. На ремонт такого количества повреждений уйдет он несколько лет двигателя вида взревел. В тот же миг на экране монитора начали появляться запросы на разрешение приведения в действие различных систем. Глядя на них, я приподнял бровь. Это сердце машины постаралось? Делай, что хочешь, я тебе помогу. Похоже, вид разозлился сильнее меня, должно быть его раздражает то, как Изоль хвастается своим вооружением. Я зол, но Авид еще сильнее. Получив разрешение, Авид отсоединился от гигантского линкора. Люк открылся, и Авид вылетел наружу. Там мы увидели мобильного рыцаря Изеля, который до сих пор занимался уничтожением усиленных частей гигантского корабля. Его размер составляет 48 метров, что в два раза больше Авида. Изель заметил Авида. Наконец выбрался! Как же раздражает! Ему похоже очень весело. Я для него живая игрушка какая-то. В хавида Авида высвободилась избыточная энергия. Изоль тебя зовут, говоришь? При обычных обстоятельствах я был бы от тебя вне себя, но решил сегодня отдать тебя виду О ком ты? Второй пилот? Авида и правда можно назвать моим вторым пилотом. Ага, на этот раз я буду оказывать поддержку а Авиду. Бежишь от боя? Я усмехнулся от его провокационных слов. Если бы ты был из тех, кто мог заставить меня сбежать, то вообще бы меня не увидел. Подумай еще раз, почему я до сих пор здесь? Все потому, что победа мне обеспечена. Мне обещана победа, и у меня для этого есть все необходимое. Я покрепче жал рукоять управления вида, и по его броне побежали трещины. Из трещин вырвался красный свет, и, казалось, броня в любой момент взорвется. На экране отобразился обратный отсчет. Три минуты... Я убью тебя за три минуты! Время ограничено тремя минутами. Мобильный рыцарь Зеля направил одно из своих оружий на меня. Это сфера, стреляющая самонаводящимися лазерами. В меня разом полетело сотни лучей. Лазеры врезались в броню Авида, но просто нагревали ее, не нанося какого-либо особого урона. Тем не менее, его можно похвалить за то, что прорвался сквозь силовое поле и достиг корпуса. Подобного для поражения недостаточно? меньше от выбранной мной добычи не ожидалось. Подправим ошибочное мнение бросившегося на меня, Изеля. Это не на меня идет охота, а на тебя. Возле правой руки Авида возник магический круг, из которого показалась рукоять меча. Он взялся за нее и потянул, после чего появился особый меч, приготовленный специально для Авида. Мобильный рыцарь Изеля подготовил свои восемь рук и направил на Авида два орудия. В одной руке меч, а в другой посох. «Вот это я понимаю, но тогда я тоже не буду сдерживаться». Этот меч нивелирует любые силовые поля, а посох способен управлять уничтоженными тобой войсками. Меч Изеля засиял, и защитное поле Авида разбилось. После этого, дрейфующие по полю боя уничтоженные мобильные рыцари зашевелились и выстроились под управлением Изеля. Меч, которому нипочем любые силовые поля, и посох, способный управлять уничтоженными мобильными рыцарями. Действительно великолепное оружие. Однако, все это ему не поможет. Авид взмахнул мечом, сметая всех построившихся мобильных рыцарей. И залюдивился подобному повороту. Ты разбил их за один удар? Рассказал, что не будешь сдерживаться. Не стоит ограничиваться двумя оружиями. Должно быть, Эзель наконец то серьезнее, поскольку бросился на меня с восьмью оружиями наготове. 48-метровый доспех, который мгновенно оказался передовидом, выглядел громадным. Но только и всего. А вид малейшими движениями уклонился то такие Эзеля. Предвидишь мои атаки? Но у меня... Твой мобильный рыцарь предсказывает будущее, да? Благодаря высокой вычислительной мощности, доспеху Эзеля похоже под силу предсказывать дальнейшие движения Авида, либо же дело в какой-то магии. До этого ты сражался только с противниками, которых можно удивить подобным. Предсказание поведения противника – это основа основ одной вспышки. Авид отбил ногой выпад копьем Эзеля и отрубил другие руки с оружием своим мечом. Вот только доспех из тут же перешел в жидкое состояние, и отрубленные части вернулись на свои места. Самовосстановление, значит? Верно! Сколько неруби моего мобильного рыцаря, он восстановится! Такие несерьезные атаки ему не навредят. Восемь оружий тоже восстановились, и сколько бы я по ним не ни бил, все было бесполезно. Мощь древнего вооружения действительно поражает воображение. Как бы ни возрастала мощь, с которой вид Пина урубил доспех, преимущество все равно оставалось на стороне противника. Мобильный рыцарь Изеля тут же восстанавливался после любой атаки. Я ощутил нечто странное, когда нанес удар по кабине. По идее он должен был настигнуть Изеля, но по всей видимости преобразования затронули его самого. Тебя втянул доспех. Мобильный рыцарь Изэля. Такое чувство, что передо мной божественная скульптура с множеством рук. Ошибаешься. Это я втянул его. Этот доспех поглотил немало пилотов, но я подчинил его своей воле. И сейчас нахожусь перед тобой. Судя по всему, сколько бы я ни рубил, он будет восстанавливаться. я стал частью мобильного рыцаря. И это не считая того, что он сам по себе силен. Оставалось меньше двух минут до истечения времени. Гид махал руками в поддержку Изеля, пилотирующего древний доспех. «Вперед! Точно! Размашь его!» Размахивал в поддержку своими щупальцами даже находящихся рядом Годвар. Вместе они создавали атмосферу двух стариков, наблюдавших по телевизору за бойцовским турниром. «Изель, давай уже серьезней!» Гудвар одолжил свою силу Изелю, и мощность его мобильного рыцаря возросла. Мобильный рыцарь Изеля, которого еще до недавних пор теснила вид, сейчас превосходил его в скорости и силе, а вид постепенно сдавал позиции, что еще больше распаляло Изеля. «Я никогда не был настолько силен, так вот каково это, испытать дух соперничества перед грозным врагом!» Напряженный Изель демонстрировал способности, которые находились за грани его врожденных возможностей. Но и этого было недостаточно для победы над Давидом. У Гиды вспотели ладони. «Еще чуть-чуть, еще немного, Ильям лишится жизни. Дальше мне отступать некуда. Прошу, ты моя единственная надежда!» Гид передал Изелю те крохи сил, что у него остались. Полученная сила изменила мобильного рыцаря. Это многорукого доспеха начало веять божественностью, а оружие в его руках стало мощнее. Торопившихся на помощь ляму мобильных рыцарей смело, а залпы линкоров рассеялись, не достигнув своей цели. Никому не удавалось вмешаться в боя вида и зеля, им оставалось только наблюдать. Изель вышел из рамки человека и стал на одну ступень выше. Гудва разбудоражила подобное событие. о из моей пешки родилась сущность порядком выше. Обрадовавшись, что ему довелось наблюдать подобное, готовый на что угодно гид начал в надрыв болеть за Изеля. Прошу, покончи с Лиамом! Однако… Овид. «Осталось меньше минуты. Меняемся». Лиам решил отнестись где у серьёзней. На экране в кабине всплывало оповещение, а Вит отказывался и пытался сказать, что ещё может продолжать. Должно быть, не хочет признавать, что ему нужна замена. Но... Я сказал «меняемся», не заставляй меня повторять. Стоило моему тону стать чуть-чуть грубее, каковид тут же послушно передал всё управление. Итак, посмотрим, как он справится с другим противником. Древнее оружие, или как его там, передо мной засияло. Выглядит и правда божественно. «Не поможет. Становиться серьёзным сейчас уже поздно. Я... перешёл за грань обычного человека!» Изель сильно напоминает мне о прошлом, которое я не хочу вспоминать, но если так подумать, у него нет будущего, так что пусть позорится сколько хочет. Выпендривайся, сколько влезет. Человек перешел за грань человека? Дурак что ли? Как это вообще? Мобильный рыцарь Изеля исчез и отскочил и взмахнул мечом в сторону, сталкиваясь с его копьем. Отчего вокруг разлетелись искры. Следующий миг меча вида разлетелся на кусочки. Но тут же восстановился. Меч устроен так, что лезвие меняется, как канцелярском ноже. Выйти за рамки человека означает стать богом войны. Я стремлюсь к этому. Я хмыкнул от его слов. Богом войны? Ты? Бог Войны с такими-то вот способностями? Звание Бога Войны в масштабах межзвёздных государств, оно что, тоже не ценится? Должно быть, мои слова разозлили Изеля, поскольку на меня посыпался шквал атак. Я уклонялся, отбивая их, и в итоге разобрался со всеми, после чего расправил руки Авида. Какой из тебя бог войны, если даже со мной справиться не можешь? Я уже превзошёл тебя! У меня и доспех мощнее, и пилотирую я его лучше! Дабы развеять его недопонимание, я положил меча Вида на плечо. Изель не понимал, что происходит, увидев столько брешей в моей обороне. Признаёшь поражение? К такому ты выводу пришёл после нашего разговора. Всё-таки звание бога войны точно не для тебя, и кому только достался такой прекрасный доспех. Древнее вооружение действительно великолепно, однако... не настолько, насколько хотелось бы. О чём ты, Ва? В тот же миг 8 рук мобильного рыцаря и Зелли были разрублены на кусочки, разлетелись и превратились в жидкость. Они собирались обратно для восстановления. А я тем временем приняла видом стойку с мечом. Ну что ж, было весело, принц автократии. Воспроизведение одной вспышки взвалит на я вида огромную нагрузку. Но веря в него, я пробормотал. Одна вспышка. Сразу после моих слов доспехи из Эли исказились. Исказилось само пространство, и это искривление затронуло мобильного рыцаря, деформируя его. Из-за искривления восстановление не сработало как надо, так что в итоге доспех принял безобразную форму. Тем временем сочленения вида тоже скрипели от напряжения. Сердце машины пыталось их восстановить, но не справлялось с повреждениями. Всего один удар, значит... Нет, наверное, стоит радоваться, что он смог выдержать воспроизведение даже одного удара. Приняв безобразную форму после восстановления, мобильный рыцарь Изеля не мог пошевелиться и начал разрушаться. Должно быть неудачное восстановление и стало причиной возникшей ошибки. На экране вылезла небольшое окошко, на котором, по всей видимости, схлящащий изо рта кровью Иезель. Воскресительно. Поражение за мной. Хочу поговорить с тобой напоследок. Делай, что хочешь. Я осмотрелся и увидел, что боевой дух лишившихся главнокомандующего войск автократии упал на дно. Нет, они вовсе прекратили атаку и начали отступать. Ведут себя на удивление честно. Вселенная велика, да? Поверить не могу, что в ней еще остались такие могучие войны вроде тебя. А ты как думал? Мой мастер и того сильнее. Здорово звучит. Вот бы встретиться с ним разок. После того, как Изолит кашлялся кровью, мне стало понятно, его желанию вряд ли суждено сбыться. С уничтожением мобильного рыцаря, он, скорее всего, разделит его судьбу. Фа... Фаба, ты... С самого начала не показывал свою силу? Разве ты не сильнее в этой форме, без слияния? Похоже, Изель заметил, что вид показал себя лучше без гигантского корабля, который, по идее, должен усиливать его. К тому есть много причин, но главное... Позабавиться. Позабавиться. Всё-таки вселенная широка. Вот уж не думал, что кто-нибудь будет просто забавляться с автократией. В следующий раз давай сразимся в жопу. Речь о оборвалась. Мобильный рыцарь превратился в жидкость и рассеялся вокруг. Ради чего такие люди живут? что даже в свои последние мгновения думают о битвах. Ну, он из тех, кто наслаждается сражениями, так что, должно быть, бы очень рад умереть на поле боя. Да, как же тяжело с такими. Но все же он был уверен себе до самого конца. Не знаю, как со стороны злого лорда, но с моей стороны он достоин похвал. А Витц с течением обратного отсчета едва мог пошевелиться, Тем не менее, он сквозь скрип и скрежет поднял меч над головой. Вражеский главнокомандующий из потерпел поражение от меня, Лиама Сера Банфилда. Как только эта информация разлетелась по всем войскам, армия автократии начала отступать. Я бы отправился за ними, но мой флот слишком мал для этого. Моя личная охрана собралась вокруг Авида для его защиты. Лорд Лиам, вы целы? Долго. Скорее заберите Авида. Собрать всю жидкость, принадлежащую мобильному рыцарю Изеля. Пусть седьмая оружейная фабрика займется ее анализом. Есть. Я его сломал, но кое-какие данные должно быть возможно получить. Изель потерпел поражение. Наблюдавшись за этим, Глодвар был шокирован, а гид, передав последние силы, превратился обратно в цилиндр. Его трясло. «Искривлять пространство нечестно!» Он уничтожил древнее оружие искривлением пространства. Гид не мог смириться с чересчур безжалостной концовкой. Изель, без сомнения, был одним из сильнейших людей на свете. Его навыки пилотирования лучше, да и доспех превосходил вида, Но еще сильнее в бешенстве был Гудвар. Он схватил превратившегося в цилиндр гида щупальцем и сжал его. «Это еще что?» М «Можешь говорить конкретнее?» «Как у тебя получилось вырастить это?» Х «Хоть ты меня и спрашиваешь, я и сам был бы не прочь знать Гудвар отбросил гида. Цилиндр весь помялся и выглядел неприятно. «Как грубо». Гудвар отзвалось злости задергал щупальцами. «Убью его! Прикончу его лично! Он у меня поплатится за убийство моего любимчика Эйзеля! Обязательно убью!» Гудвар теперь всерьез намеревается забрать у жизнь. При виде этого Гид ухмыльнулся. На самом деле, в своем нынешнем состоянии он этого не может, но он ухмыльнулся про себя. «Может, у меня ничего и не получилось на этот раз, но Гудвар настроен серьезно. Теперь Лиаму точно конец!» Лиам не испытывает благодарности Гудвару, да и не подозревает о его существовании. В отличие от Гида, Гудвар, которому не нужно беспокоиться о признательности Лиама, представляет для него серьезную угрозу. вид на меня рассердились».